Видимо, не очень увлекательный, потому что Ваня в какой-то момент почти полностью убрал звук, а потом так его и не выключил. Сам он при этом играл в стрелялку на телефоне, громко комментируя происходящее. «Наконец-то!» — вместо приветствия заявил он, услышав хлопок в входной двери. «Я тут себе уже всю задницу отсидел», — добавил он, когда Саша и Войтых появились на пороге комнаты. «Пора меня кому-нибудь сменить». «Я тебя сменю». Заверил Войтых, подходя ближе и вглядываясь в экран. «Как там, Катя?» «Творит», — бросил Ваня, пожимая плечами и лишь мельком взглянув на ноутбук. Катя действительно спокойно сидела на высоком стуле перед Мольбертом. Войтых удовлетворённо кивнул и отвернулся. Ваня выключил игру, с некоторым удивлением взглянул на экран телевизора, как будто там давно шёл совсем не тот фильм, который он начинал смотреть.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 Ваня, как раз дошедший до балконной двери и обернувшийся, чтобы пойти обратно, остановился и чуть прищурился, сверля Войтыха взглядом. «Твоим здоровьем я готов рискнуть», — наконец выдал он. «С другой стороны, Нев старше и опытнее», — тщательно сдерживая рвущийся наружу смешок, заметила Саша. «Наверняка он знает, что нужно вешать носок на дверь, если не хочешь, чтобы тебя потревожили. Ну или в данном случае...»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 подался вперёд, словно пытаясь разглядеть мелкую деталь. «Иван, а ты можешь показать тот угол? Его какая-нибудь камера снимает?» Он ткнул пальцем в экран. Ваня, до этого прислушивающийся к разговору Войтаха и Нева и пытавшийся представить себе вопросы последнего, не сразу понял вопрос. А когда понял, подошёл к столу и, чуть отодвинув кресло с Войтахом, склонился над ноутбуком. «Вот этот, что ли?» На экране показался абсолютно пустой угол Катиной мастерской, в котором не стояли даже картины. Саша тоже поднялась с дивана и подошла ближе, ещё не понимая, что именно увидел Войтух, но услышав тревогу в его голосе. «Странно. Мне показалось...» Войтух тряхнул головой и снова поднёс к уху трубку, в которой к нему взывал Нев. «Да, извините, мне тут просто кое-что показалось...» Ваня тем временем от скуки сменил ещё несколько изображений, показывающих Катину мастерскую под разными углами. Войтых продолжал что-то сбивчиво говорить Неву до тех пор, пока на одном из изображений не появился некромант. Он стоял в Катиной мастерской, неприятно скалясь прямо в камеру и, глядя Войтыху в глаза, словно мог видеть его сквозь пространство. «Стой! Верни!» — потребовал Войтых, вскакивая с места. Кресло с громким скрежетом отъехало назад и едва не опрокинулось, вовремя остановленная Сашиной рукой. Ваня удивлённо покосился на непривычно возбуждённого выдоха, но послушно вернул изображение. Только на нём уже никого не было. «Ничего не понимаю», — пробормотал Войтых растерянно. Он до боли в глазах выглядывался в экран, прекрасно осознавая, что на нём никого нет. «Неужели показалось?» «Как тогда на дороге?» «Войтах, объясни, в чём дело!» — потребовала Саша. Неприятная тревога теперь овладела и ею. Она не знала, что именно Войтах ищет на видео, но ей казалось, что она сама смотрит в экран ноутбука и не замечает чего-то очень важного. Войтах сел обратно в кресло, на этот раз игнорируя голос Нева в забытой трубке. Его трясло. Внутренности завязывались в тугой узел то ли из-за тревоги, то ли из-за страха. Он только не мог понять —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 «Что-то в оба нервные какие-то», — заметил он, глядя то на Сашу, то на выдоха. «Ускорь!» — вместо ответа попросила Саша, поскольку Катя на записи так и сидела на стуле. Ваня ускорил перемотку, потом ещё и ещё, и вот, наконец, Катя подняла руку к Мольберту. Саша посмотрела на время внизу экрана. «Она так уже почти три часа сидит!» «И что?» — Ваня всё равно не понимал её тревоги. «Может, созерцает?»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 Именно тогда она добавила в НССР и препараты, призванные его экстренно понижать. Пользовалась редко, в последний раз почти год назад, когда они проводили расследование в Нижегородской области, и Войтых потерял сознание в подвале дома, где когда-то происходили жуткие вещи. Но с тех пор она ещё тщательнее следила за сроком годности препаратов и всегда пополняла запасы. Если Катя, как и фотограф до неё, рискует сейчас умереть от инсульта,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 Там он уложил её на диван в гостиной, подсунув под голову маленькую подушку. Катя продолжала смотреть в одну ей видимую точку. Вытых непроизвольно погладил её по голове. «Давай же, очнись!» Саша ещё что-то делала с ней, но должного эффекта её действия не оказывали. «Надо вызвать скорую», — наконец решила она. «Ага, и как мы объясним, кто мы такие, что делаем в её квартире?» — возразил Ваня. «Нам её папаша голову отвернёт, если узнает, что мы себя перед дочуркой раскрыли». «То есть ты считаешь, что он не отвернёт нам голову, если узнает, что мы не уследили за ней? Считай, что мы уже всё равно трупы, а девушке нужно помочь!» «Я могу отвезти её в больницу», — предложил Войтах. «Скажут, что зашёл навестить, дверь была открыта, у неё провалы в памяти, она не может быть уверена, что закрывала её». «Нет, лучше скорую», — настаивала Саша.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 «У вас было очень высокое давление, нужно убедиться, что сейчас всё в порядке». Катя снова удивлённо посмотрела на них, как будто уже забыла о присутствии посторонних людей в своей квартире. «Кто вы такие? Как вы тут оказались?» «Я же сказал, это мои друзья», — напомнил Войтых, нахмурившись. Судя по всему, девушка оставалась дезориентированной. «Какого чёрта ты притащил сюда друзей?» Катя села на диване, бросив на Войтаха взбешённый взгляд.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 Он бросил мрачный взгляд на большое полотно, которое снова стояло отвернутым к стене. Никто в нём больше так ничего и не видел, но его присутствие всё равно вызывало чувство беспокойства. «Может быть, тогда Катя всё-таки действительно не собиралась проветривать?» — предположила Саша. Ей не сиделось на месте, поэтому она встала с дивана и прошлась по комнате, поглядывая на часы. Со времени звонка Неву прошло уже около сорока минут. Они с Лилией должны были приехать с минуты на минуту. И это что-то появляется на камере перед её приступом. «Но почему тогда в прошлый раз видел только я, а в этот только дворжик?» — покачал головой Ваня. «И почему оно не записалось на видео?» «Может, его видит самый восприимчивый человек из тех, кто смотрит? В прошлый раз им оказался ты, в этот, в этот а и болит. ты меня извини, конечно». «Но ты же не считаешь меня восприимчивее себя?» Саша молча пожала плечами. Других вариантов она предложить не могла. «Войтых, ты что думаешь?» «Что мне действительно стоит проверить мою опухоль, как только вернусь в Москву?» Хмуро проворчал тот. «Потому что некроманта я уже видел, и не в квартире Кати. И тогда это точно не могло быть связано с её феноменом. Если только та дрянь, что глючит её...»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 Саша вкратце пересказала новоприбывшим и разговор с женой фотографа и произошедшее с Катей. По всему выходит, что фотограф где-то подцепил какую-то дрянь, а после его смерти она осталась в этой квартире и прицепилась к Кате. Ваня высказал предположение, что она могла прицепиться и к Войтуху, поэтому он видел... некроманта. Нев странно побледнел, нахмурился и молча отошёл к окну. Лиля проводила его встревоженным взглядом, но ничего не сказала.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 Ваня тут же повернулся к компьютеру, снова интенсивно защёлкал клавишами, выводя на экран другие стоп-кадры. «Кажется, Нев прав», — заявил он. «Смотрите, зеркало висит так, что в нём могла отражаться та картина, которую мы уволокли». Он кивнул настоящую стены картину. «Точно!» Саша подошла к нему и тоже склонилась над ноутбуком. «Вернее, в нём отражались те, кто видел в этой картине что-то».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 «Это всё ещё ты? Я всё ещё говорю с Невом? Или это уже избранник?» «Это всё ещё я». Саша на всякий случай быстро шагнула к выдоху. Зато Ваня поднялся из-за стола, мгновенно став выше всех в комнате, и сделал шаг вперёд, оказавшись таким образом почти между Лилией и Невом. Наверное, даже если бы сейчас глаза последнего заливала пугающая чернота, он бы всё равно так сделал». Лиля могла состоять в тысячи тайных обществ, но она всё равно навсегда останется его сестрой, ответственность за которую он добровольно возложил на свои плечи после смерти родителей. «Ты можешь толком объяснить, что произошло?» — потребовал Ваня. «Неф, зачем вы наведывались в общество?» Он похитил перстень ангелов. Дар богатства. Теперь у него четыре дара от четырёх ангелов. Он в одном шаге от того, чтобы стать избранником»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 Неф перевёл взгляд на Сашу, которую Войтах обнял за плечи, как будто пытаясь уберечь от надвигающейся опасности. «Я знаю, как избавить вас от ангела раз и навсегда. И вас, и всех ваших потомков. Возможно, я даже смогу заставить его отпустить ваших предков. Для этого мне и понадобился перстень». Саша ошарашенно смотрела на него, чувствуя себя очень странно. Его слова долетали до неё, но как будто разбивались о невидимую преграду, не добравшись до цели. И ещё в тот момент, как Лиля сказала, что именно Нев похитил общество, она вспомнила его давнишние слова о том, что для снятия с неё проклятия ему необходима книга тёмных ангелов, которая уже и так была у него, и перстень. На поиски этого перстня они в своё время бросили все силы, но так и не нашли его. И вот теперь новость о том, что он нашёлся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 «Мне сначала придётся снять вашу защиту», — объяснил Нев причину своих сомнений. «И таким образом приманить ангела. Вы будете наживкой». «Вам не кажется, что это слишком рискованно?» Тут же возмутился Войтых. «А если ангел заберёт её?» «Я постараюсь этого не допустить». «Вы постараетесь?» — переспросил Ваня. Нев молча пожал плечами, давая понять, что может предложить только такой вариант — и Саше его хватило. «Я согласна рискнуть», твёрдо заявила она. Войтах на мгновение крепче прижал её к себе, а затем отпустил, развернув к себе лицом. В её глазах не было ни капли сомнения. В её глазах никогда не было сомнения, когда она решалась на важные для себя вещи, даже если ему они казались чистой воды безумством. «Хорошо», — наконец согласился и он. «Давайте сейчас разберёмся с чёртовым зеркалом, а затем обсудим подробности».